Глава 47. Небеса разверзлись, и шквал сотен заклинаний встретил костяное воинство, перемалывая тысячи мертвых тел вихрем боевых заклинаний. Звездный гнев, истинное освещение и десятки других заклинаний магии света волнами прокатились по надвигающейся орде, выкашивая нежить целыми пачками. По иронии судьбы, редкие игроки в составе «Пандорома» владели серьезным арсеналом заклинаний этой школы. Лихой образ жизни, красный статус ПК и отрицательная репутация к фракциям верхних миров не вдохновляли профессиональных убийц на прокачку репутации с богами пантеона света. Как только поубавились запасы расходников с магией света, в ход пошли элементальные заклинания с действием по области. «Пандорома» Метеоры, великие молнии, большой огонь и ледяные ливни обрушились на врага. Настоящая ковровая бомбардировка просто сметала врагов, десятками и сотнями истребляя мертвецов. А несмотря на потери, костяное воинство неумолимо двигалось вперед. Их ряды простирались до горизонта. Отрядам мертвецов не было видно конца. Какой-то умелец запустил черную дыру в одного из колоссов. Тело гиганта надломилось, и, Гидовичные силы выворачивали и ломали древние кости, затягивая в бездонную бездну всё, до чего могла дотянуться. Ослепительный луч штурмового орудия Левиафана пронзил тело исполинского голема, разрывая его на части. Но даже после сокрушительного удара тот поднялся на передних конечностях и резво пополз вперёд, подминая под собой более мелкую нежить. Пандорум выбрал верную тактику, решив уничтожить как можно больше сил противника, не вступая в рукопашную схватку. Горизонт полностью заволокло едким чёрным дымом. Слетающих кораблей, превращённых в бомбовозы, скидывали вниз десятки колокольчиков. Мощные алхимические бомбы превратили поле боя в настоящий огненный ад, в рыжих волнах которого сгорали тысячи немёртвых. Но в этот день остановить костяное войско было невозможно. Легионы нежити упрямо шли сквозь пламя, и на место сотни павших приходило тысячи новых бойцов. Таргет-коллеры охрипли, вокрикивая в афганце о систа новых и новых целей. Но сколько бы нежити не погибало в магическом шторме, появлялось всё больше новых тварей. Казалось, этой орде нет числа. С таким врагом мне ещё не приходилось сражаться. Обезумевшие полчища мёртвых упрямо продвигались вперёд, несмотря на тяжёлые потери. Они топтали друг друга, разрывали на части, стремясь добраться до авангарда противника любой ценой. Медленно, но верно Костяное воинство надвигалось на войска Пандорума. Я прекрасно видел всю картину целиком, кружа на птичке над полем боя и сбрасывая на полчища немертвых заранее заготовленные алхимические бомбы. Внизу все пылало, полнеба заволокло тучами вонючего дыма. Среди огней виднелись мечущиеся, охваченные пламенем фигуры. Неужели мы переоценили Исиду? Неужели она надеялась сломить вышкаленную армию профессионалов простой и грубой силой? Тысячи ее приспешников уже сложили головы под шквальным огнем заклинателей и джиггернаутов, но самой королевы мертвых видно не было. Увлекшись бойней с наземными легионами воинства, мы слишком поздно заметили драк и личий. Шесть огромных туш пронзили облака и обрушились на нас сверху ровно в тот момент, когда силы Альянса схлестнулись с ордой нежити в рукопашную. Надо отдать королеве должное. Момент был выбран безупречно. Наземные войска, скованные сражением, потеряли мобильность и увязли в жестокой мясорубке без шанса на перегруппировку. Не знаю, какую магию использовала Исида, чтобы скрыть приближение налётчиков, но внезапная воздушная атака стала для нас полной неожиданностью. Мощная тёмная магия некротических хаов ударила по застигнутым врасплох всадникам, убивая самых слабых прямо на лету. Остальные поспешили податься прочь, оставляя монстров наедине с джеггернаутами. Каждая из костяных созданий подсвечивалась золотистым обрисовом легендарной элиты рейдовая цель. Чтобы не последовать примеру своих менее удачливых товарищей, мне пришлось выпить зелье на сопротивление магии и настой исцеления. Но даже после этого урон всё равно проходил чудовищный. Наши лидеры знали, что Исида подняла этих жутких тварей из могил. Мы получили инструкции Кни необходимые расходники, но приготовления не могли изменить очевидного. Хиллеры не успевали откачивать входящий урон. В ганзе зазвучали тревожные команды. Shadow, как искусный шахматист, оперируя вингами летающих всадников, пытался нейтрализовать угрозу. Маргана. Прожимайтесь, сей его мать вашу не умирать. Сатир, мы идём к Дарвину. Твою мать, Пантера, ты лид, бери Дэддро, защищайте Левиафан. Капитан Пантера Нельзя разделяться и седа. Маргана. Стоп флот. Её здесь нет. Зато есть приказ дов джаггеров. Берите орбиту. Не попадайте под полный стак аур. Вперёд. Разделяться, рискуя потерять часть отряда, было опасно, но приказ есть приказ. Сразу три джаггернаута, Левиафан, Мьель и Дарвин, подверглись массированной атаке летающей нежити. Драколечи врезались в корабли, царапая защитные купола мощными когтями. и выдыхая струи чёрного пламени. Защитные купола из паленских судов неистово мерцали, поглощая входящий урон. Вслед за костяными монстрами вырнуло рой цели помельче: нетопари, урдалаки, гарпии и прочая мелюзга ринулись на противника. Десятки скифов и других мелких судов атаковали летающих тварей, стараясь сковать их гарпунами, пока группы всадников методично убивали их одну за другой. Джаггернауты разворачивались перенацеливая артиллерийские орудия на новые цели. Ситуация складывалась не лучшим образом. Манёвр обещал быть довольно опасным. Залпо орудий могут попасть по своим, но в условиях острой нехватки ударной силы это будет лучшим вариантом. Капитан Пантера. Мираби, фул хилл, Дэдра, кто у тебя на саппорте? Дэдра. Инак. В голосе заклинательницы слышалось явное раздражение, но спорить с приказом она не решилась. Капитан Пантера Отлично. Инак Full Heal. Сайден, саппорт и dispel. Прикроем нас от магии. Сайден. Принял, сделаем. Капитан Пантера. Рейд, кайт-формат. Мелочи очень много, держимся группой. Даэдра ведёт. Даэдра. Принято. Принимать решение пришлось очень быстро. Я никогда было задумываться о том, почему меня поставили выполнять задачи центуриона. Опыта ведения воздушного боя у меня было не так много, как у других игроков. Но крепкой головы на плечах и природной тяги к изучению теории, лишь хвоей хватило, чтобы окупить этот грех. Я знал, как нужно действовать и как противодействовать врагу в различных ситуациях. Принятая мною тактика оказалась верна. Новый шанс проявить себя пришёлся весьма кстате, и я отдался делу с головой. Кайт-формат подразумевал собой тактику ведения боя на расстоянии. Когда группа игроков старалась держать дистанцию между собой и противником, предпочитая атаковать дальнобойными и магическими способностями. Дадра была отличной наездницей, и я не раз слышал сплетни о её первоклассных навыках. Кажется, она даже брала призыв в каком-то чемпионате по гонкам на грифонах. Темноволосая заклинательница стала отличной ведущей или якорем, как говаривали бывалые игроки. Остальные следовали за ней, не тратя время на обдумывание манёвров. и посвящая своё внимание атаке ближайших целей. Я взял на себя роль командира и принялся подсвечивать приоритетные цели. Прежде чем справиться с драконом, необходимо расчистить поле боя. Орда летающей нечисти представляла серьёзную угрозу для игроков на птичках. Один ловкий нетопырь мог запросто ошеломить и выкинуть из седла неосторожного игрока. По сравнению с ними, могучий, но неуклюжий костяной дракон казался куда менее опасной тварью. Дело спорилось. Один за другим мертвеки падали вниз, исчезая в бушующем горниле наземной битвы. За время сражения мы потеряли только одного игрока из группы Дэдры. Зазевавшийся лучник отстал от группы и попал под ошеломляющий визг стаи мертвых нетопорей. Тот же, облепившийх потерявшего управление птичкой бойца. Пришлось коротко и ёмко объяснить ему, кто он такой и что с ним сделаю после боя, не скупясь на жаркие словечки. И всё же целей было много. очень много. Shadow. Внимание, рейд. Аргелич на подходе. Готовим сейвы, фул ребаф, маги dispel по КД. Гор. Их там до хрена, минимум штук 10, может больше. Готовьте Wonder Waffle. Ха-ха. Shadow. Джархан, маем сейчас тяжко. Есть чем жахнуть? Джархан. Старые боги внемлют твоей просьбе, Shadow. Кровь и сталь. Пора крошить пустые челепа. и бросил быстрый взгляд вниз, как раз вовремя, чтобы заметить сияющие купола защитных заклинаний, вспыхивающие посреди орды немёртвых. Эси допустила вход во второй эшелон своей многочисленной армии. Кого там только не было: костяные обирации, какие-то полуразложившиеся огромные черви, мёртвые великаны и орды призраков под предводительством личей. Но всё это обычная нежить, вполне убиваемая слаженным рейдом игроков. А вот их предводители могли доставить проблем. Архиеличи были очень сильной нежитью и крайне неприятными противниками. Высокая стойкость к физическому урону и обширный арсенал магических способностей давали им солидное преимущество. Остается надеяться, что командующие предусмотрели такое развитие событий. Многочисленная нежить, усиленная заклинаниями, нахлынула на войско Пандорома с новой силой. Рейды накрыли мощное заклинание. Клеры разостанали от напряжения. Не знаю, какое чудо поддерживало наших бойцов, но они сдержали натиск. Над полем боя пронёсся громогласный вой, от которого кровь стыла в жилах. Посреди рейда показались силуэты огромных призрачных волков, подсвеченных легендарной каймой. 5, 10, может, больше. Похоже, стальной отряд использовал заклинание божественного уровня силы. Волки стремительно кинулись вперед, без труда проходя сквозь игроков, нечисть и преграды. Редкие удары уходили в молоко, не причиняя странным созданиям вреда, словно те принадлежали иному миру. Рывок могучих хищников оказался не случайен. Каждый из волков рянулся к одному из архиеличий. Достигая своих жертв, они вгрызались в мертвые тела, терзая и разрывая их на части. Стоило хищникам начать атаку, как их тела проявлялись в материальной форме. Нежить отреагировала с нечеловеческой скоростью, моментально переключив своё внимание на новые цели. Но дело было сделано. Не знаю, сработала здесь какая-то магия или причина тому стала могучая сила волков, но каждый из них успел выпотрошить как минимум одного противника перед тем, как попасть сражённым ордой разъярённой нежити. Shadow. Отличная работа, парни. Держать строй. Что с драконами, Кронк? Кронк. Мачные твари. Ребятам здесь жарко. «Но у меня есть для них сюрприз, а-ха! Готовьте сети и сиды! Отлупим тварей их же приемчиками!» Маргана. «Всем лидам контроль драконов! Не дайте тварям шелохнуться!» Влекшись восхитительным зрелищем, я чуть было не допустил роковую ошибку. Дедра полностью сосредоточилась на ведении рейда. Она прекрасно анализировала тактическую обстановку вокруг Левиафана и справлялась с этим на все сто. Но вот стратегический аспект оставался за мной, как за командиром. И разгорающееся алым пламенем свечение осадного орудия Дарвина, направленное в нашу сторону, я заметил в последний момент. Капитан Пантера. «Дедра, вниз! Колосс на двенадцать!» Девушка среагировала безупречно. Заложив крутой вираж и камнем падая вниз, она быстро увела Рейд за собой. Спустя несколько секунд пространство разрезал шипящий луч магической энергии. Если бы не своевременный манёвр, половину нашего рейда запросто могло выжечь дотла. Пауки не церемонились и не разменивались на болтовню в гонце. Удар попал точно в цель. Огромный дракон, остервенело кромсающий защитный купол Левиафана, был надёжно укутан сетями Исиды. Эффект этого редкого и ценного расходника стабильно снижал подвижность даже самых сильных противников. Дракон оставался на месте достаточно долго, чтобы колосс с Дарвина... смог точно навестись на цель. Мощный залп осадного оружия, способного сравнять с землёй целый город, пробил нежить насквозь и прошёлся слегка по касательной, испаляя нижнюю часть туловища и правое крыло. Драколичие изрядно потрепало. Хитбар монстра рухнул в красную зону, но тварь всё ещё была жива. Изуродованная нежить отчаянно скребла купол, пытаясь удержаться на одном крыле. Капитан Пантера. Дракон Праймэри, фул ДПС, ребята. «Фулл ДПС! Дедра, подведи нас ближе! Плевать на ауры! Сайден, апни резисты!» Бойцы Пандорума набросились на ослабевшего монстра, словно рой разъяренных пчел на неуклюжего медведя. Тварь продолжала грызть куполы и зарыгать пламя, но быстро и неумолимо теряла последние остатки ХП. И это уверенно и хладнокровно метал свои кинжалы, каждым ударом попадая твари в светящиеся бледным светом глазницы. Блад просто летел следом, с тоской поглядывая на цели. Мелишник не мог участвовать в бою на дальней дистанции, зато неплохо поднимал силу атаки товарищей боевыми криками. К тому же, остающийся неудел крепкий и выносливый воин успешно сыграл роль батарейки для Мираби. Чёрное пламя заклинательницы высасывало силу только из живых, на нежить оно не действовало. Вот что значит работа в команде. Спустя несколько минут скоординированные атаки, монстр был повержен. «Поздравляем! Вы получаете достижение «Убийца мёртвых драконов». Вы 1341-й игрок, получивший это достижение. Вы получаете одну единицу свободных очков атрибутов». Я заметил ещё несколько ярких лучей, каждый из которых попал в цель. Пятерых из шести драконов удалось достать мощными выстрелами осадных орудий. Но не всех. Моргана. «Хорошая работа! Леви справится! Помогите мне с Дарвином! Живее! Почти закончили!» Инок. Я почти высох, нужен брейк. Мираби. На том свете отдохнёшь. Гово, капитан, я в порядке. Капитан Пантера. Отлично. Дедра, веди нас к Дарвину. Расклад прежний. Мы почти расправились с воздушными налётчиками, когда внезун на поле боя наметилось оживление. Мёртвые, павшие в битве с войсками Пандорума, внезапно взмыли вверх и понеслись вперёд, врезаясь друг в друга, превращаясь в огромную костяную кучу. Гора костей вырастала прямо у меня на глазах. По спине пробежал неприятный холодок. Пальцы рук невольно похолодели от волнения. Что бы сейчас ни происходило внизу, всем было ясно одно: она пришла.